Реквием ЖАННЕ Главное, чем известна Жанна Д'Арк, она была спасительницей Франции, которую сожгли на костре Инквизиции. Вопросов быть не должно, но они есть. Несмотря на то, что каждый день, каждый шаг Жанны с того момента, как она появилась в окулёре, известны, Протоколы допросов Девы опубликованы. Прошел реабилитационный процесс и процесс причисления ее к лику святых. В жизни Жанны немало тайн. Все началось с имени Дарк. Мы привыкли к тому, что приставка Д означает принадлежность к дворянству. Но это как у Чапыка. Если ДР значит доктор, Значит, другой доктор Угой, дрянь, доктор Янь, соответственно, и так далее. Во времена Жанны никаких апострофов Д не было в помине, потому дарки писались слитно, а девушек вообще звали по прозвищу матери, пока не получали свое. Значит, Жанна для односельчан была Жанетта Ромы потому что ее мать Изабелла когда-то посетила Рим. Но приставка, вернее, наше представление о ней, дала повод придумать Жанне королевское происхождение. Как такое может быть? Та самая жесткая королева из баварская обидевшая родного сына Карла, еще и тайно родила другого сына, которого также тайна сплавила в чужую семью кому пришло в голову что этот сын и есть жанна доказательства приводится весьма своеобразные жанна прекрасно сидела на лошади и владела мечом вниманию всех кто с детства приучен к конной выездки умение не болтаться на лошадиной спине кулем оказывается означает принадлежность к дворянскому или бери выше королевскому роду. Держите спину, находясь в седле. Бегом получать свидетельство и на прием в Виндзорский замок родственникам. У вас королевские гены, не иначе. Почему-то сторонникам такого доказательства не приходит в голову, что особ королевского рода тоже учат выездки, только с малых лет, когда они еще не слишком известны широкой публике. Отсюда и красивая посадка. Но подобные мелочи не смущают желающих всюду находить благородную кровь. И они не собираются объяснять, с какого перепуга, пусть и не вполне адекватной королеве Изабо, Понадобилось сначала крестить свою дочь Клод Филиппом, то есть сыном, а потом отдавать в крестьянскую семью, аж в деревню Домреми, на границу с Лотарингией, причем снова как дочь. Или Жанна Дарк была деревенским королевским резидентом, только законспирированным до поры? Вот это конспирация! Королевскую дочь не научить не только писать, но и читать. А в самой деревне никто даже не подозревал и при жизни Жанны, и много столетий спустя, что Жаннета это не Жанна, а Клод, которая к тому же еще и Филипп. Интересно, а куда смотрел крестивший девчонку священник? Не может быть, чтобы он не подозревал, что мальчики от девочек кое-чем отличаются уже при рождении. Такого даже в серьезном подпитии не проглядишь. Эта версия немедленно породила следующую. Тут же заподозрили, что святая гермафродит, поэтому, мол, была сильна и никого не боялась. А что любила поплакать? Так у них, у гермафродитов, может, так принято. Поплачут и снова стойкие. И возраст не помеха, а ведь тот самый Филипп, который Клод или Жанна, родился лет на восемь раньше деревенской Жанетты Ромы. Как ухитрялся гермафродит лет этак двадцати пяти прикидываться шестнадцатилетной девчушкой, про которую даже современники говорили, что она выглядит как дитя. Загадка. Только сдаётся эта загадка не Жанны, а тех, кто её биографию выдумывает. А уж позволить королевишну поджарить, как поросёнка на костре, это вообще свинство. Тут же возникает другая версия. Не сожгли, подменили. И неважно, что наблюдала толпа людей, а английские солдаты едва успевали утирать слюнки в ожидании ее мучений. Оказывается, все смотрели куда-то не туда или вообще ослепли и оглохли на несколько часов. Сплошной массовый гипноз. Куда там Кашпировскому с Аланом Чумаком в паре? От всей биографии в таком случае... Остаются только героические подвиги во славу короля Франции, как то снятие Орлеана, битва при Патте и Жаржо и коронация Карла в Реймсе. Все бы ничего, так ведь и это кого-то не устроило. Самое удивительное, нынче обнаружились недовольные. Вот кто ее просил эту самую Францию спасать? Гляди, попритерпелись бы французики, пообвыкли, был бы единый король Генрих, единое государство, почти Соединенные Штаты Европы уже с 15 века, перед которыми ничто не устояло. А тут вмешалась девчонка, которая не то королевна, не то пастушка, не то Жанна, не то Филипп, народ проявил самосознание изгнал захватчиков и натевом, Франция сама по себе, а в Англии почти упадок на целых полвека. Как тут не сжечь противную? Понятно, что ныне мода такая – все опровергать, причем чем круче, тем лучше. И татаро-монгольская иго, простите, неполиткарентно назвала, теперь все больше ордынцы – Словно нынешние татары виноваты во всем, что творилось их именем на евроазиатских просторах несколько веков. Это не иго, а крестовые походы в перевертыши, И злодеи только кажутся злодеями, а по Фрейду вовсе лишь самовыражались, соответственно, и герои не герои. И все же почему бы не предположить, что деревенская девочка чистая душой и непорочная помыслами, действительно слышала голоса, позвавшие ее на подвиг во имя других. Почему не оставить память о деве в покое, не примешивая грязь королевских спален? Даже если ее родила мерзкая королева Изабо, расправлявшаяся со своими детьми в угоду англичанам, то воспитали-то ее дарки, И воспитали хорошо. Жанне никто не смог поставить вину ни единого нечестного или неблаговидного поступка, даже ее мучители-судьи. Всей вины-то, оказалось, слышала голоса, обещала Дофину короновать его в ремсе и выполнила, и носила мужское платье. С разрешения других судей, кстати. Оставьте деву в покое, пусть она будет девой, святой, спасшей тогдашнюю Францию и погибшей из-за ненависти врагов и предательства бывших соратников.